Соленая кора. Они двигались глубоко под землей по узкой норе. Где-то впереди находилось бывшее жилище колкрока, которое могло спасти их от яростного пламени. Сердце Яра все еще гулко колотилось в груди, когда они, наконец, разместились в этом скверно пахнущем закоутке. Джервис, Келмар, Кота, Тат. послышался голос Элиль. «Действительно, что с ними случилось? Удалось ли им спастись?» Но Рейзек уже думал о том, что их ожидает в ближайшем будущем. «Вокруг все выгорит, и люди без труда смогут обнаружить нас. Им достаточно спустить собак. У этих нор несколько выходов», — сказал Аяр, вспоминая свой страшный опыт. «Обычно они расположены по краям линии. Другой лаз должен вести прямо к реке». «Когда наши собратья вернутся из-за Южного моря, Райзек?» — спросил Элиль. «Мы пробудились раньше обычного. Они вернутся, когда наступит настоящая весна, и обнаружат, что люди настроены против них. Они не пойдут в открытую». Райзек защищал своих переродившихся сородичей, которым их новые инстинкты приказывали прийти в лес и поставить ловушки сокровища, чтобы... подождав затем помочь новым Ифтам, превратившимся после зеленой болезни, в их родственников. Но они еще никогда не встречались с подобной опасностью, заметил Аяр. Они придут и увидят, что лес уничтожен, а все инопланетники будут охотиться за ними. То, что ждет, хорошо продумало удар, нанося его зимой, когда Ифты спят. — Не могу поверить, — прошептала Илиль. что зеркало Танта изменило нам. Ведь мы все видели, какой удар нанесла гроза и наводнение по пустоши. Как же ждущее могло выжить? — Нам ничего не известно о природе того, что ждет, — перебил ее Аяр. Возможно, что опасность лишь увеличила его силу и позволила набрать еще больше слуг и воинов. По его воле ларши погубили и в ткан, а теперь инопланетники превратят остатки города в черный пепел. У нас есть только один выход — встретиться с сождущим лицом к лицу. Да, и поговорить с портовиками. Они должны знать, что происходит на самом деле. А я ощутил, как содрогнулось тело Елиль. Сам он чувствовал то же, что она. Сама мысль о том, что надо идти к людям, разговаривать с ними, быть с ними рядом, доставляла мучение. Если бы нашелся другой способ поговорить с ними... не встречаясь. Райзик, наверное, думал о том же, потому что он обратился к Илиль. — А нет ли на участках коммуникатора для связи с портом? — Нет, — ответила бывшая поселенка. — Ком это мерзкое, такие вещи могут быть только в порту. — Да еще в том лагере у реки, — добавил Аяр. Райзик подхватил его мысль. Лагеря должны хорошо охраняться, они наверняка ожидают нападения в отместку за уничтожение леса. Айар почти ничего не помнил о порте. Во время высадки он еще не вполне пришел в себя после замораживания и гиперсна, которому подверглись рабочие при перевозке. Он стоял в охраняемой шеренге таких же рабочих и снова видел, как бородатый косберг придирчиво рассматривает их и отбирает понравившихся. Потом Аяр таскал тюки коры на погрузочную площадку. После этого он ни разу не был в порту Януса. — Ты знаком с космопортом? — спросил он Райзека. — С портом? Нет, я вообще не с этой планетой. Я приземлился в лесу на спасательной шлюпке с корабля Торстоун. На борту свирепствовала болезнь, но мы держались... и надеялись на помощь. Когда корабль проходил через эту планету и через эту планетарную систему, я был болен, но еще жив. Меня вместе с другими такими же дыхотягами запихали в спасательную шлюпку, чтобы избавиться от заразы. Когда шлюпка приземлилась, я был единственным живым на борту. Потом в лесу я нашел сокровища и превратился в Ифта. Так что я совсем не знаю порта Януса. Я в нем даже ни разу не был. — Лакатат был поселенцем, — сказал Аяр. — И Келмар был врачом. — Да, но со времени угольного синдиката... — Прошло больше пятидесяти лет, — напомнил Рызак. — За это время все могло неоднократно измениться. Джервис был одним из перворазведчиков. Тогда еще и порта не существовало. — Я знаю порт, — неожиданно сказала Элиль. — Я провела в нем двадцать дней. — И это было недавно, всего несколько сезонов назад. — Ты предлагаешь идти туда, Айер? — Нам нужен только ком. Да что там, если бы нам удалось достать хотя бы переносной микрофон? — Значит, порт, — задумчиво проговорил Рейзак. Не знаю. Мысль о том, чтобы договориться с помощью кома, неплоха. Но для начала давайте подумаем о том, как нам выбраться из этой дыры. Он был прав, а я уже начинал опасаться того, что, убегая от огня, они попали в могилу, воздуха в норе становилось все меньше, и дышать было все труднее. Они начали задыхаться, затем впали в состояние, похожее на спячку. Очнувшись, они почувствовали, что, хотя воздуха в норе стало больше, вместе с ним внутри проникли струйки дыма. И Лиль беспрерывно кашляла, а яро мучила резь в носу и горле. Если бы снаружи не ждал огонь, ничто не заставило бы их сидеть здесь так долго. — Вы... Вы слышите? Снаружи шел дождь. Они не могли и надеяться на такой ливень. По-видимому, сезон молодых листьев был ближе, чем они думали. Пол в норе стал мокрым. Вода просачивалась из ямы, в которой, наверное, уже образовались лужи. А пополз из норы, за ним все остальные. Хотя снаружи был день... Плотные тучи задерживали солнечный свет. Выбравшись из убежища, ифты оказались под ледяным дождем. Огненные лучи с флайера уничтожили подлесок с верхушки деревьев, но громадные обугленные стволы уцелели. По выгревшему лесу ифты направились к реке. Между двумя выступившимися из воды камнями лежал труп. Яр заметил его первым. И обернулся. Он хотел скрыть это зрелище от глаз лиль, но та уже увидела тело и бросилась к реке, чтобы лучше рассмотреть его. Их волнение улеглось, когда они наклонились над телом. У него было человеческое, но странное пустое лицо. Сначала Аяр подумал, что на нем лежит печаль, печать смертного покоя, но ни о каком покое не могло быть и речи, потому что горло и верхняя часть груди были разорваны собачьими клыками. Раны обнажили проволоку, металл и покореженные шарниры. — Это робот? — память Нейла нашла нужное слово. Рейзик наклонился ниже и провел пальцами по руке робота. — Потрогай его. А я с отвращением повиновался. Рука была холодной, мокрой, но неожиданно мягкой и упругой. как настоящее человеческое тело. Разве только раны на нем не кровоточили? — Искусственное создание, — сказал Элиль. — Но если не знать этого... — Да, это их ключ, — кивнул Рейзек. — Это она вопила перед воротами, чтобы разжалобить поселенцев и вынудить их открыть засовы. Только на этот раз хитрость не удалась. Бедные собаки поняли, что это такое, и поплатились жизнью. Мол Ифты тащили ее за собой. Видимо, она им была зачем-то нужна. Но после бросили. Похоже, это их первая крупная ошибка. — Почему? — спросил Элиль. Мы нуждаемся в доказательствах. У нас пока нет фальшивого Ифта, но уже есть эта кукла, которая заставит инопланетников задуматься. Она не похожа на тех роботов, которых я видел. Но, тем не менее, это робот. «Допустим, что мы вытащим его на открытое место. Со временем порт пришлет сюда разведчика, и, скорее всего, ни одного. Пусть они найдут ее. Это заставит их поразмыслить». «Действительно», — решил Аяр, — «если подкинуть администрации порта такой аргумент, у них будет основание поверить, что между фальшивыми ифтами настоящими существует некоторая разница». «Интересно». — А фальшивые ифты тоже роботы? — спросила Илиль. Не исключено, вот только кто их сделал и где. Иллиль глубоко вздохнула, глядя на искалеченное тело робота. — Об этом можно и не спрашивать. Дождь не смыл запаха зла. Это создание тоже пришло из белого леса. — Не понимаю, что все это значит? — возмутился Яр. В действительности он очень немного знал о том, что ждет. Однажды его Елиль пленил пленили ходячий скафандр древнего образца, который гнал их через белый лес, чтобы заточить в бездонной пропасти. Но такой робот мог быть сотворен только высочайшей технологической цивилизацией, с которой Янус нельзя было даже сравнивать. «Как ты не можешь понять?» — сказала Елиль. что мы почти ничего не знаем о том, что ждет. Может, в пустоши не раз садились звездолеты, и ждущее могло воспользоваться взятыми с них вещами. Не исключено, что все это было именно так, но тратить время на бесполезные разговоры не стоило. Айар помог Рейзеку вытащить робота из воды и уложить лицом вверх на открытое место. Если предположения Рейзека насчет разведчиков были справедливы, то робот скорее... должен был оказаться в руках портовиков. Их там же сейчас нужно переправляться через реку и идти на поиски своих товарищей. Будем надеяться, что им удалось перебраться на тот берег. Рейзик поглядел в том направлении, откуда они пришли накануне. — В такую погоду этот мостик долго не продержится. Где мы должны встретиться? А на сторожевом пути? — Нет, — твердо ответил Аяр. Это было лишь предчувствие, но он был уверен, что он прав. На юге. И Лили Рейзек не стали спорить. На юге лежало море, и на его песчаных берегах ифты могли чувствовать себя в относительной безопасности. Разведчики из порта, наверное, до сих пор прочесывали лес в поисках убежавших дьяволов. В этих местах не было ни деревьев, ни кустов, ни каменных осыпей, которые могли... бы надежно укрыть их, поэтому приходилось передвигаться почти не скрываясь, постоянно прислушиваясь, чтобы Флаер не смог застать их врасплог. Они перешли реку и направились вниз по течению. Внезапно они услышали жужжание и легли, спрятавшись среди прибрежных камней. — Зависли, — прошептал Рейзек, — наверное, обнаружили нашу леди. Вспышка почти ослепила их. Прежде чем посадить флаер, люди на нем обратили местность в плаще ад, обработав его огненным лучом, чтобы удостовериться, что лежащее тело не приманка в ловушке и разогнать предполагаемые засады. «Бежим!» Пока люди из флаера занимались роботом, их следовало оставить как можно дальше за спиной. Бежав в скалу, Аяр выглянул и осмотрелся. На гравии не было следов, но обоняние подсказало ему, что совсем недавно здесь прошли ифты, причем не фальшивые, а те, в чьих жилах текла истинная кровь. По крайней мере, один ифт из их отряда сумел перейти на этот берег и сейчас направлялся к морю. Когда они отошли достаточно далеко от флайера, Аярх свистнул. Уши, не привыкшие к голосам ифтов, приняли бы этот свист за пение речной птицы. Айар продолжал свистеть с разными интервалами, пока не услышал ответную трель. Идя на звук, они забрались в лабиринт, прореженного зимним холодом кустарника. Но, тем не менее, они смогли через него пробраться. И в центре этого лабиринта, в гнезде из жесткой травы и срезанного тростника, они нашли Джервиса и Килмарка. «Здесь...» Третья фигура в одежде Ифта неподвижно лежала в стороне. Аяр направился к ней. Это мог быть только локотат. Но почему его тело отброшено в сторону? Да и само тело какое-то странное. Это было настолько противоестественное зрелище, что Аяр не сразу понял. Странность объяснялась тем, что у лежащего Ифта отсутствовала половина черепа. Рейзик остановился рядом с Аяром и тоже поглядел вниз. «Итак, у нас есть еще одна машина». Губы его брезгливо скривились, словно он собирался плюнуть на робота. «Что значит еще одна? Вы тоже нашли такую же вещь?» Удивился Джервис. «Да, женщину-подделку под поселенку. Она должна была заставить хозяев участка открыть ворота. Но ее прикончили собаки. Впрочем, вы же все это видели». «Видели». «Что вы с ней сделали?» Рейзик улыбнулся. «Мы оставили ее там, где нашли, чтобы дать инопланетникам пищу для размышлений». Он встал на колени, чтобы посмотреть робота поближе. «Да, встретишь такого и будешь абсолютно уверен, что перед тобой Ифт. Пока не увидишь вот этого». Он указал на проломленный череп и массу перепутанных проволочек внутри. «Он пахнет злом», — поправил Элиль. «Твой нюх тут же предупредит тебя об этом». «Но у инопланетников нет тонкого обоняния», — наполнил ей Джервис. «И любой человек примет фальшиво Ифта за настоящего». «Ты действительно умно, чертовски умно. Таким вот образом, то, что ждет, воздвигло стену между нами, инопланетниками». Рейзик кивнул. «Айяр советует нам пойти с ним в контакт». — Через коммуникатор. — Через ком? Килмарк резко повернулся и уставился в глаза младшему из Ифтов. А где же мы его найдем? — В порту, — ответил Айер. — Нам ведь достаточно переносной рации. И он повернулся к Джервису. — Ты же был перворазведчиком, знаешь все официальные коды. Допустим, передачу будешь вести ты. Они услышат тебя. — Должны... эх если бы у нас был ком но как взять его в порту джервис замолчал и лицо его стало задумчивым а где локотат с ним ничего не случилось спросил илиль нет Килмарк покачал головой он пошел к скалам на берегу моря там необходимо поставить маяк чтобы предупредить собратьев возможно они приедут не скоро добавил джервис Но ведь мы так и не знаем, насколько рано нас разбудили. А Терять этот шанс не стоит. Джервис расчистил небольшой участок земли и разложил на нем несколько камешков. Это порт. Все верно, Килмарк? Бывший врач космопорта глянул через плечо. Я видел его так давно. Но Элиль была там всего лишь несколько сезонов назад, вмешался Айар. Она... Обращалась туда за медицинской помощью, когда умирала ее мать. Так ведь, Илиль? Да. Она опустилась на землю напротив Джервиса. — Вот здесь, — сказала она, указывая на разложенные камешки. Садятся корабли. Но их никогда не бывает много. Раз в десять лет приходит правительственный крейсер. В сезон сбора урожая прилетают корабли торговцев. — Не забудьте, — предупредил Рейзек. что они могут запросить помощь у галактических властей. — Что касается этого, будем надеяться на удачу, — ответил Джервис. — Итак, все корабли планеты находятся в западной части порта. Что еще? — Здесь. Она положила камень побольше. Дома для торговцев и правительственных чиновников. Дальше идет госпиталь, за ним казарма полиции. Еще дальше — квартиры рабочих. «Здесь вот склады для хранения латомусовой коры. Вот и все. А, ах да! Здесь здание для рабочих машин. Это значительно дальше к северу. К тому же оно теперь должно быть пустым», — заметил Айер. «Север!» Джервис внимательно изучал план. «Они обстреливали Ифткан отсюда. Он указал рукой на восток». Их патруль идет вдоль реки. На северо-запад находится пустошь и силы того, что ждет. Да, похоже, мы появились как раз вовремя. Жители всех участков, вероятно, уже предупредили об опасности, сказала Элиль. Возможно, порт даже предложил убежище тем поселенцам, которые рискнут туда прийти. — А почему они могут отказаться? — спросил Айр. «Трудно сказать. Вообще-то их вера запрещает подобное, но если дойдет до крайностей...» Она помедлила. «Участок Хамара находится вот здесь». Девушка указала на северо-восток от их укрытия. Все ждали, что она скажет дальше. «Участок Хамара мне знаком. Я знаю животных оттуда. У Хаммера есть два феза. Их в свое время выдрессировали для верховой езды». «Они придут на мой зов, и верхом мы быстро...» «Слишком маленький шанс», — отверг предложение Джервис. «По тревоге поднимутся все участки, а у них собаки». «Да, но каким образом участок, подвергшийся нападению, смог вызвать флаер? внезапно спросил Аяр. «Может, в связи с опасностью уже и на участках есть комы?» — подхватил Рейзек. Ну тогда...» — начал был Аяр... Нет, оборвал его Килмарк, пытаться захватить участок, не зная наверняка, есть ли там ком, все равно, что невооруженным лезть в паутину Колкрока, надеясь на его хорошее расположение духа. Флайер-разведчик, а что если выставить этого? Райзек кивнул на робота. На открытое место. Пусть-ка его найдут. «Нет уж, они сначала выжгут все вокруг, и только потом сядут, а у каждого в руках будет по бластеру», — возразил Килмарк. «Но ведь можно обезопаситься от нападения», — вмешалась Илиль. «Каким же образом?» Начал Аяр, но Илиль перебила его. «Соленая кора!» И она открыла им древнее лесное знание. Кору снимали с маленького красно-коричневого деревца, которая даже летом из-за своих крошечных листьев казалась по-настоящему голым. Толченую кору сыпали в огонь, и получался дым, который усыплял тело и разум. С его помощью удавалось покончить с колороком, когда это чудовище забивалось в свою нору. Аяр понял ее мысль. «Найдем открытое место, поросшее кустарником. Перед тем, как сесть, они подожгут его лучеметом». В кустарнике мы заранее рассыпем порошок соленой коры. Если повезет, то в наших руках окажется коммуникатор-флайер или ручная рация какого-нибудь из команды. «А как мы сами сможем подобраться к ним сквозь дым соленой коры?» — сухо спросил Рейзек. «Нужно выбрать место поближе к воде», — сказал Килмарк. «Дым не будет держаться долго, да и вряд ли мы найдем много соленой коры». Джервис коротко рассмеялся. «План, конечно, выстроен на славу, но...» «Вы забыли кое-что немаловажное. Или вы теперь больше люди, чем Ифты?» — нахмурилась Илиль. «Люди слишком зависят от того, что видят их глаза и слышат их уши. Они забывают, что есть и другие силы». Я утратила много знаний, но когда я была сеятельницей семян, я знала, что из сил, которые коренятся в чувствах и перерастают видимое и осязаемое, может вырасти необычная поросль. Этим даром ифты пользовались те времена, и мы должны воспользоваться теперь, когда нам грозит опасность. Благоговейный страх, охвативший душу Аяра, Над поверхностью зеркала тантра в тот момент, когда эта слабая девушка вызвала таинственные силы, превосходящие все, что доступно увидеть и понять, смертному. Этот страх снова проник в его чувства. Уверенность Лиль постепенно передалась всем. Поиски соленой коры увели их далеко от скал. Однако ифты старались не приближаться к окраинам пустоши. Они знали, в этом саду зла подобные деревья не могут расти. Келмарк был прав. Сбор оказался более чем скудным. Айар вернулся с двумя горстями, и Лиль оказалась предусмотрительной. она завязала полу своего плаща подобием мешка и сумела наполнить его на четверть. Джервис направился вверх по реке выискивать подходящее для засады место. Остальные складывали по крохам собранную кору в общую кучу, сразу же укрывая ее плащами от моросящего дождя. Потом Элиль провела руками над кучей, тихо напевая. Аяр даже не пытался разобрать слов. Он знал, что это священная песнь про растание, и пить ее мог не каждый. Рызик разделил между ними припасы, взятые еще из кладовой и в цайги. В основном лепешки из орехов и мяса. Сук жизни, пробудивший их ото сна, долгое время поддерживал выфтах силы, но настало время вернуться к обычной пище. — С наступлением ночи наши шансы на успех уменьшатся, — сказал Келмарк. — Будет долгий вечер, — откликнулась Илиль, стряхивая с пальцев крошки соленой коры. — Да, — подумал Аяр, вечер будет долгим. Но время тянется не ко благу человека, Ифты или даже того, что ждет. Однажды оно затаилось в пустоши, и Ифты отправились в спячку, поверив в его поражение. Но было ли это поражением? Похоже, что была лишь небольшая стычка в грандиозном поединке сил, когда зеркало вышло из своих берегов, а силы ждущего явно далеко превосходят все, что Ифты могут себе представить. Так что главное сражение еще впереди. Знание, создавшее фальшивых ифтов, не могло родиться на Янусе. Оно скорее напоминало инопланетную технологию. Если в пустоши садится звездолет, их грузы давно перешли во владение ждущего. С какого корабля могла прийти ир-женщина-робот, но не фальшивые ифты? Они-то здешние, с Януса, значит, эти роботы созданы здесь, и для определенной цели — поставить всех ифтов вне закона. Подвергнуть их род преследованием и уничтожению может ли быть, что это порождение инопланетного влияния, а вовсе не цель того, что ждет? Но нет, они были знакомы с древним зловонием, висевшим сейчас над мнимыми ифтами. По памяти перерожденных ифтов отсутствовали знания о природе того, что ждет. Если его силы не сродни поднявшийся извод зеркала, значит, оно совершенно другого рода. Аяр внимательно посмотрел на пустошь. Там не чувствовалось никаких признаков жизни, если не считать начинающихся атаки сил ждущего. Ифты шли по берегу реки, по живой земле. Его слуг не было видно, но неподалеку находился белый лес и бездонная стеклянная пропасть, и где-то дальше таилось истинное логово того, что ждет. Раздался свист. Этим знаком Джервис предупреждал о своем появлении. — Есть подходящее место неподалеку отсюда, но нам надо подождать до утра. Флаер все еще продолжает патрулирование. — Что ж... — хмыкнул Рейзек. — Подождем. Странно было опрокинуть природный порядок вещей, проспать холодное раннее утро и с нетерпением ждать палящего солнца. Пришлось снова переходить к человеческому времени, раз уж они твердо решили достичь своей цели. Дежурство Аяра было последним в ночи. Он наблюдал за Западом, но там царило безмолвие. В лесу среди существ, которых Аяр понимал, с которыми он чувствовал родство, было бы легче, а тут ничего, кроме явственного ощущения собирающейся грозы, но грозы совершенно другого рода, без порывов ветра и рваных туч. Они должны быть готовы к моменту, когда она разразится, и настанет время выполнить все, что им предназначено. От этой грозы нельзя было ни укрыться, ни спрятаться.